11. Дно Вселенной. Мальчишка оказался умнее меня. Как я сам не додумался до такого простого решения. Наверное, виной тому стала расстановка приоритетов. Я не видел большой проблемы в потере торговцев и потому не стал искать выход из ситуации, не найдя его на поверхности. Сразу переключился на обдумывание дальнейшего пути в сокращенном составе. Но пятеро мужчин, тем не менее, это ценный ресурс. Из-за меня мы могли бы лишиться его. Настоящий позор! А ведь все и действительно просто. Три имевшихся у нас мотка веревки дали в сумме примерно 70 метров, что покрыло чуть больше половины высоты, преградившей нам путь скалы. Мы связали все вместе, и один край закрепили петлей на рукояти меча. Не моего облегченного, а обычного солдатского. Он значительно шире и крепче. Дальше Крам поднял китара вверх, на высоту, соответствующую длине веревки и мальчишка, выпустив невидимое лезвие. Проковырял им дырку в скале, куда потом и засунул меч по самую рукоять. Но не плашмя, а ребром, чтобы у того было меньше шансов сломаться. Теперь у нас есть импровизированный крюк-клин, вбитый в камень свисающий с него до самого низа канат. Слабаки в этом мире не доживают до взрослого возраста, так что подняться наверх до меча, держась за веревку и шагая ногами по стене, Способен любой. Пока согласившийся опробовать подъем первым негода лес по скале, Крам перетаскал на вершину уступа почти всю детвору. Здесь их встречал я. Китар был единственным, кого из взрослых порожник закинул сюда, так как возвращаться назад после установки меча уже не имело смысла. Элцы же, Лина, Айка, даже окрепший на тех съеденных бабах халаш, по очереди поднимались по веревке к мечу, где их по одному забирал Крам унося на вершину уступа. Только Вея, хотя у меня есть подозрение, что девчонка со страха недооценила свои силы, проделала весь путь по воздуху. Уложилась вся операция в пару часов, что позволило скрыть от людей информацию про идущих за нами хортов. Когда мы уходили от водопада, те так и не появились из-за изгиба ущелья. Крам выжит досуха. В ближайшую неделю ему не летать. Но сохранение пяти боевых единиц также исполняющих по совместительству важную роль носильщиков, того стоило. Впрочем, дар порожника мы бы израсходовали на этом подъеме и без реализации плана китара. Так что спасибо мальчишке. Его идея принесла ощутимую пользу. И как я сам не увидел такого простого решения. Позор. Однозначно позор.